Глава 7. Как строить отношения с людьми. Встретить Бога на реалити-шоу. Эпиграф. Человек может управлять своим умом, а не происходящими вокруг событиями. Поймите это, и вы обретёте силу. Марк Аврелий. Признаюсь, Я довольно равнодушен к религии. Большую часть жизни я работал в реалити-шоу, а там верующих часто называют фриками Иисуса. Поэтому я и не думал, что найду божественную искру на работе. Тем не менее, я стал свидетелем событий, кардинально изменивших моё представление о Боге. 3 года назад я был режиссёром постановщиком реалити-шоу Survivor. Примечание: «Выживший», «Английский», «Остаться в живых». Популярное американское реалити-шоу. Конец с помечанием. В его очередном сезоне появился новый сегмент «Остров искупления». Смысл состоял в том, что выбывший участник не покидает игру окончательно, а попадает на «Остров искупления», где в одиночестве ожидает следующего неудачника. Когда на острове появляется второй участник, то происходит дуэль, в которой оцениваются физическая сила и умственные способности обоих. Победитель получает шанс вернуться в игру, а проигравший едет домой. При разработке концепции острова мы представляли его страшным и неприятным местом. Попавшие туда должны были очень злиться и мечтать любой ценой вернуться в игру, чтобы отомстить. Мы предполагали, что первый, оказавшийся на острове человек, захватит всю еду и займет лучшее место чтобы уменьшить шансы противника первым голосованием с основного острова изгнали женщину по имени франциска она была милой и умной но на совете племени все сговорились и проголосовали против нее франциска попала на остров искупления в очень расстроенных чувствах голодная и замерзшая она постоянно рассуждала о анализировала, в общем, делала все, что обычно делают изгнанники. Когда на острое появился второй человек, она все еще сердилась на то, как с ней обошлись. Второго участника звали Мэтт. Это 22-летний набожный христианин из Нешвилла, сильно надоел всем своими проповедями о Христе, поэтому его слили из игры. В тот вечер, когда прибыл Мэтт, Франциска вела себя так, как мы и предполагали. Она построила из пальмовых листьев укрытие от дождя и не пустила туда Мета. Она заявила, что помнит, как он голосовал против неё. Мет не стал спорить и лёг спать под дождём. На следующее утро мы взяли у Мета интервью. Он, конечно, очень переживал из-за того, как поступили с ним его так называемые друзья, но у него не было никакой злости и желания отомстить. Мет считал, что всё происходит не спроста а по плану господа я пытался заставить его сказать что-то наподобие я сделаю всё, что в моих силах для того, чтобы вернуться в игру, но мэт сказал другое. да, он будет продолжать бороться и надеяться вернуться в игру, но от него это не зависит. мэт победил на первой дуэли, а потом на второй и третьей. от того, что он выигрывал, его подход не менялся. он был всего лишь слугой господа. А судьбу дуэлей вершил сам Господь. Во время дуэлей Мэд был очень спокоен, в то время как его оппоненты нервничали и выглядели усталыми. Он больше не рассуждал, почему против него проголосовали, а думал только о предстоящей дуэли. Более того, Мэд приобщил к церкви практически всех, кто побывал на острове. Получилось, что вместо ада на земле, где зреют планы кровавой мести, Выросли цветы мира и любви. Можете представить себе реакцию продюсеров, когда сюжет стало сносить в непредсказуемом направлении? С каждым новым человеком на острове события развивались по одному сценарию. Вначале вновь прибывшие злились, но буквально через несколько часов уже повторяли за мэттом цитаты из Библии. Даже самый коварный участник шоу Рассел Ханс, оставив свои дьявольские уловки, Садился с Метом обедать и выслушивал его проповедь. После дуэли соперники часто обнимали Мета и искренне благодарили его за то, что он предложил им такой хороший выход из игры. Происходило нечто незапланированное, но я отдавал себе отчёт, что сюжетная линия Мета превращается в прекрасную историю. Мэт победил в шести дуэлях и снова попал в игру. Он вернулся на остров, когда два племени слились в одно. Он не собирался мстить членам команды, которые раньше сговорились против него, и вскоре они снова обманули Мета. Он не очень хотел им верить, но в конце концов поверил. Мэтл был первым игроком, которого изгнали после слияния племён, и уже через 3 дня он снова вернулся на остров искупления. Это был очень сложный момент для Мета. Его второй раз предали. И такое поведение шло вразрез со всем, во что он верил. Было видно, что он впал в депрессию, и его дух сломлен. В таком подавленном состоянии он провёл несколько дней. Он уже не хотел участвовать в игре, но не выходил из неё, потому что на это пока не было воли Господа. Он продолжал твёрдо верить в то, что всё идёт по его плану, хотя этот план казался ему очень странным. Через несколько дней Мэт пришёл в себя. Он решил, что на острове искупления ему даже лучше, чем в самой игре. Здесь он оставался участником, но находился в далеке от предателей и обманщиков. На острове Мэт мог показать другим игрокам, как уйти со сцены без негативных чувств. Постепенно Мэт набрался сил. Он продолжал побеждать на дуэлях. Каждому новому игроку он читал проповеди и после каждой дуэли проигравший обнимал Мэтта и благодарил его. Мэтт помогал людям уйти из игры без обид, чего прежде в этом реалити-шоу не случалось. Он выиграл еще четыре дуэли и пришел в ровное, успокоенное, я бы даже сказал, радостное состояние. И вот на 36-й день из 39-ти Мэтт проиграл дуэль, После победы, на которой он мог вернуться в основную игру к пяти оставшимся участникам, он проиграл тест на выносливость, когда нужно было балансировать на платформе, держа между ног вазу. Если ваза падала, человек выбывал из игры. Мэт начал дуэль спокойно и уверенно, как он вёл себя всё это время. В какой-то момент он посмотрел поверх голов съёмочной группы прямо мне в глаза, улыбнулся и чуть заметно кивнул. Я улыбнулся в ответ. Через несколько минут он шевельнул ногой, и ваза упала. Было видно, что метр расстроился, но не слишком. Я знал, что он не особенно стремился возвращаться в игру, в которой без всякого сомнения его снова обведут вокруг пальца, но он хотел выйти из неё на своих условиях, сохранив достоинство и веру. Хотя проигрыш Мэта был частью плана Господа, я подозревал, что он сознательно дал вазе упасть. Мне было немного грустно от того, что он покидает игру. Мэтт не дал продюсерам того, чего они от него хотели, но, несмотря на это, он вел себя очень благородно. Его стратегия была правильной. Он переложил все негативные чувства на плечи высших сил, и это позволило ему сосредоточиться на игре. Это был последний сезон моей работы с шоу Survivor. После него я не стал верующим, На в трудные моменты я вспоминаю человека, которого видел на острове искупления. Я говорю себе так: В жизни неизбежны трагедии, разочарования и негативный опыт. В какой-то момент члены твоей команды проголосуют против тебя. Но после этого ты получишь те же возможности, что и Мэтт. Ты сам можешь создавать правила, действующие на твоём острове. Для каждого из нас Его остров искупления может стать местом, где мы вынашиваем планы возмездия и виним других, или решаем, что все происходит не просто так и спокойно встречаем свою судьбу. Мэтт доказал мне, что эта тактика гораздо эффективнее простого стремления выжить. Ник Фагер.